Глава восьмая. В сравнении с другими великими русскими писателями, из которых ни одного не упрекнешь в щегольстве словом, Пушкин тем не менее поражает исключительным подбором и расстановкой слов, когда одно никак не может быть заменено другим или поставлено на место другого. Чрезвычайно метко сказала о Пушкине. Анна Ахматова, назвав его автором незаменимых слов. Эту особенность мастерства Пушкина, удивляющего не только нас, русских, но также и иностранцев, что показывает в частности пример Мэри Мэ, переводившего иные пушкинские стихи на латынь, как более экономный язык, в сравнении с французским, великолепно разъяснил однажды Тургенев. Пушкин во всех обстоятельствах идет прямо к делу, без уверток и около личностей. По испанскому выражению смело хватает быка за рога. Отсюда простота Пушкина, при ближайшем рассмотрении оказывающаяся и великой загадочностью. Всякий раз приступая прямо к делу, Пушкин и исполняет его с безграничным совершенством, досконально зная, в чем суть этого дела. Следовательно, всегда говорит по существу, отчего и проникает в истинные глубины того, о чем ведет речь. Этим объясняется его безупречное обращение со своим дарованием. Значит он, в каждом случае, и нов, и все тот же. В этом цельность Пушкина. Эта цельность означает и устремление к одному и тому же. Цель поэзии – поэзия. По поводу пушкинских цыган, Мериме, отталкивавшийся от них в работе над Кармен, писал: Нельзя из этой поэмы выкинуть ни одного стиха, ни одного слова. Каждое на своем месте имеет свое назначение, а между тем все кажется так просто, так натурально, а искусство проявляется именно в совершенном отсутствии всяких украшений. И далее. Простота сюжета, умелый выбор деталей, удивительная сдержанность выполнения. Невозможно по-французски дать представление о сжатости его стихов. Чуждый всяким отвлеченностям, Пушкин, тем не менее, неотступно углублялся в законы своего творчества. Но в творчестве же, а не в рассуждениях, посвященных творчеству. В музе, поэт провозглашает законом для себя исполнение повелений одной только музы. В «Пророке», писанном шестью годами позже, возводит ее в ранг самого Господа Бога. Какая неслыханная дерзость! Вступить в прямые сношения с самим Богом? Впрочем, он не принял перед ним никаких непременных новых обязательств, а только предал прежним своим обязательствам Тот вид, что исходит из окончательной инстанции. Будто в параллель пророку Пушкиным написано стихотворение «Ты Богоматерь, нет сомнения», где правам Бога земного, являющегося Богом красоты, отдается предпочтение перед правами Бога небесного. Пока Пушкин продолжал писать, продолжались и его поиски новых и новых определений того, что же представляет собою путь поэта в этом мире. Откликаясь на все происшедшее и происходящее, Пушкин опирался на весь опыт всемирной поэзии, да и всей человеческой культуры вообще. И в этом смысле он ученик всех поэтов мира, так или иначе затронувший в своем творчестве общечеловеческие проблемы в их целокупности. И первое из них — назначение поэзии. Поэт по лире вдохновенной, Рукой рассеянный брицал, Он пел, охладный и надменный, Кругом народ непосвященный, Ему бессмысленно внимал Поэт и толпа. Спор идет о том, с кем конфликтует поэт, Ибо противной стороной выставляет он То народ, а то чернь. По-разному решался этот вопрос различными исследователями Пушкина в разное время. Сейчас общепринятой точкой зрения является та, согласно которой под народом и чернью Пушкин подразумевает великосветские столичные круги, столь ему ненавистные. Не стоит, однако, забывать, что его собственная жизнь была тесно связана с ними, однако не в этом суть дела. Она в верности Пушкина самому себе. Пушкин, я бы сказал, тем более всегда один и тот же, чем решительнее отделяет всякий очередной свой лик от всех предшествующих ликов своих. Так в поэту. Он только поэт, не признающий никаких и ничьих прав над собою, кроме права, возложенного на него его дарованием, и тем совершеннее в своем деле, чем бескомпромисснее относится к своему делу. Он постоянен, будучи бесконечно преданным творчеству, а творчество в том и состоит, чтобы всякий раз быть тем же и как бы совсем иным. В «Из Пиндемонти» мы видим Пушкина, отрешившегося от каких бы то ни было обязательств, кроме принятых им самим перед собой, но уже сразу и как поэтом, и как человеком. Рядом с этим обязательством бледнеют и теряют свое значение все остальные. Из того однако не следует, что их вообще можно зачерпнуть. Нет ни в коем случае. Такой вывод оказался бы в решительном противоречии с пушкинской художественной системой. В стихотворении из Пиндемонти Пушкин только провозглашает, в чем состоит первейшее, изначальное назначение поэзии, и этим определяет. Каковы ее обязательства перед человеком. А разве в самом деле где-нибудь и когда-нибудь поэзия могла мешать царям друг с другом воевать? Что же касается чуткой цензуры, она вовсе не была безразлична Пушкину. И он достаточно повоевал с нею. А если в данном особом случае махнул на нее рукой, то сделал это для того, чтобы показать, что и я с нею, Поэт остался поэтом. Кого-то могут смутить такие гордые слова поэта. «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно?» Но кто посмеет сказать, что отклоняя зависимость и от народа, и от царя, Пушкин ставит знак равенства между царем и народом? Тут дело в другом. Для него вообще нет такой зависимости, которую признал бы он, обязательный. В принципе, он не согласен ни с какой зависимостью, даже если бы она исходила и от него самого. Он пишет по вдохновению, а не по заказу. А вдохновение художника – высшая человечность. Значит, не народ диктует поэту, что тот должен писать, но поэт, когда пишет, руководимый вдохновением, дает людям именно то, в чем они более всего нуждаются – открывая им их же самих. Сказав это, я хочу вернуться к стихотворению «Поэт и толпа». Слово «народ» употребляется в этом стихотворении в буквальном, а не в иносказательном значении. Если поэт не пишет в расчете «угодить народу», это вовсе не означает, что для него безразлично отношение к нему народа. Он только против угодничества кому бы то ни было. И тут как раз сходится с народом, потому что народ изначально непримирим к угодничеству. Лишь адресуясь к себе, принимая себя за первого своего читателя, поэт может надеяться на то, что и всем другим людям, дорожащим своим человеческим званием, придется он по душе. Отсюда такой вызов поэзии, приноравливающийся к чьим-либо вкусом и делающий ставку на получение одобрения со стороны тех, кому она окажется полезной. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Это как гром среди ясного неба. Подобного гимна богу поэзии, я думаю, не знает вся история мировой поэзии. Даже Гоголь, сам состоящий из неожиданностей, был поражен этим неожиданным гимном во славу творчества, и настолько поражен, что процитировав его, так и не мог высказать даже предположение, какая идея заключена в нем. Если же сказал что-то, то только в том смысле, что Пушкин будто отказывает своей поэзии в каком-либо влиянии на общество. Между тем, Пушкин говорит только о непринужденности поэзии и о красоте ее формы. Поэзия лишь тогда, в наибольшей степени, действенна, когда обладает этими качествами. В противном случае она лишь вспомогательное средство в других сферах духовных деяний, часто даже неравные им. Более чем полуторавековая история пушкинской поэзии доказала правоту ее решающей установки оставаться всюду поэзией, И именно неизменно оставаясь ею, она становится неизмеримо более необходима людям, во всяком случае говорящим на языке Пушкина, чем какая-либо другая поэзия. Тут его великая тайна для нас, та непререкаемая мощь его гения, с которой проникает он в загадку человеческого бытия. Приобщаясь к ней, мы приобщаемся к самому сокровенному, что заключено в нас и без чего мы бы не были собой. Тайна эта потому и неотразима, что до конца неразгадываема, одновременно и мучительно. При этом сама ее мучительность сладостна, как нескончаемое погружение в наше бытие, вечно тоже и вечно иное. На этом нескончаемом пути Пушкину приходится создавать все новые и новые шедевры, чем прекраснее, тем загадочнее. Эпиграф. «Таков я был когда-то, таков я и теперь» с французского. Каков я прежде был, таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могульно красоту взирать без умиления, Без робкой нежности и тайного волнения. Уж мало ли любовь играла в жизни мной, Уж мало ли бился я, как ястреб молодой, В обманчивых сетях, Раскинутых кипридой они исправлены стократной обидой. Я новым идолом несу мои мольбы. В самом деле, что может быть более прекрасным в человеке, чем его способность утолять свою жажду в идеале, пускай и не достигая идеала? А если бы идеал был достигнут окончательно, то что оставалось бы делать нам? Человек сам себе цель ибо нет у него желания достигнуть чего-то, что подчинило бы его себе. А раз так, он живет. Поскольку устремлен вперед, значит и цель его истинная всегда впереди. Отсюда формула Пушкина. Я новым идолом несу мои мольбы. Но раз всякий идол лишь этап на его пути, он и приобретает в глазах его некую двойственность.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 Поэт уже заранее, не изжив еще своего чувства, знает, что оно будет изжито. Тем не менее, не в состоянии отказаться от него. А зачем отказываться хотя бы только от любования прекрасным? пускай и самого кратковременного, если без приобщения к прекрасному буквально опустошается жизнь наша? Но ведь прекрасное надо еще уметь разглядеть, а разглядев... Найти слова, чтобы выразить свое отношение к прекрасному. Поэзия как раз в том и состоит, чтобы всюду находить поэзию. И тут проза совершенно никнет перед нею. Пушкин же и объяснил нам, почему так случается в стихотворении 1828 года. «Увы, язык любви болтливый». Язык и темный и простой, Своей прозой нерадивой Тебе докучен, ангел мой. Но сладок уху, милый девы, Честолюбивый Аполлон, Ей милый, мерные напевы, Ей сладок рифмы, гордый звон, Тебя страшит любви, признание, Письмо любви ты разорвешь. Но стихотворное послание с улыбкой нежную прочтешь. Благословен же будь отныне, судьбою вверенный мне дар, Досели в жизненной пустыне, во мне питая сердца жар, Мне навлекал одно гонение, или клевету, или заточение, И редко хладную хвалу. Казалось бы, пустяковая тема. Объясняться в любви предпочтительнее стихами, потому что прозаическое признание неинтересно молодой особе, к тому же пользующейся успехом, стихи же она непременно прочтет. И это уже выгода для поэта. Раз нежное создание прочтет стихотворное любовное объяснение, то и заинтересуется тем, кто написал его. Но ведь это относится не к какой-либо одной нежной душе, и не к одним только поэтам, а буквально ко всем. Несмотря на незаконченность в смысле обработки стихотворения, увы, язык любви болтливый, оно относится к числу программнейших стихотворений Пушкина. Может, это как раз и помешало Пушкину, в лучшем случае скептически относившемуся к программности, окончательно обработать его. Пушкин сам себе программа. И не нуждаясь ни в какой другой, он, думая о своем творчестве, обращался к изображению себя же самого, а не к отвлеченному формулированию какой-либо отвлеченной программы. Сам же он нескончаем и непредвидим в своей же думе о себе завершенности в нем не могло быть в принципе. Несогласованность различных утверждений была заранее санкционированной. Но понятно и другое. Преданный мгновению, при отношении к опыту одинаково уважительным и скептическим, Пушкин в каждом мгновении предстает как олицетворение в самом себе всего исторического опыта. Для него опыт не существует, как что-то, что заключает в себе некие повеления, исполнение которых было бы для него обязательным, его опыт всегда с ним, но как предоставляющий свободу поступать в соответствии с данным мгновением. В самых характеристиках Пушкина утверждение «уж я не тот, и я тот же все» Имеют совершенно одинаковую для него силу и одно немыслимо без другого и неотделимо от него. Довольно часто он как бы отходит от чего-то бывшего для него столь важным в сторону, а на деле тем настойчивее обнаруживает постоянство свое. А все потому, что свой художественный опыт он воспринимает с чисто человеческой точки зрения. Как там ни говори о человеке. Первейшая и главнейшая обязанность человека – оставаться всегда человеком. Исходная точка – человеческая природа вечно обнаруживает в себе свое несовершенство, но тем обязательнее для человека отстаивать верность своему человеческому назначению. Значит, непрестанно спрашивать себя, проявлять непримиримость к своему несовершенству, Без постоянного ощущения своего несовершенства мы бы прекратили всякие размышления о необходимости его преодоления. Истинно совершенен тот, кто вечно занят освобождением от несовершенства. Вот как раз таким был Пушкин. Вместе с тем, именно как следствие этого, возрастало в нем недовольство собою. Отсюда и разные акценты в его поэтических декларациях как и в характеристиках собственной личности. Так в послании к Дельвигу 1821 он сожалеет об охлаждении к музе своей по причине увлечения идеей свободы. Он пишет, что позабыл свои обеты, принятые перед музой, ибо одна свобода мой кумир. Но ведь о своей преданности свободе он писал и четырьмя Вольность и двумя деревня годами раньше, новая обстановка, в которой оказался Пушкин, заставляет его заново всмотреться в свой поэтический гений. Он идет навстречу новым поэтическим побуждениям, пытаясь установить и их природу, и то, как они относятся к прежним его поэтическим увлечениям. Окончательная ясность здесь. Недостижимо. Да ведь Пушкин никогда особенно не дорожил непререкаемыми установками. В стихотворении из письма Гнедичу, написанном буквально вслед за посланием к Дейльвигу, Пушкин предстает перед нами, будто в совершенно ином виде. «Все тот же я, как был и прежде, С поклоном не хожу к невежде, С Орловым спорю, Мало пью, Октавию в слепой надежде Молебнов лести не пою, И дружбе легкие послания Пишу без строгого старания. Октавий здесь Александр I. На первый взгляд Пушкин занят Даже не столько самим собою, Сколько своими поэтическими средствами А в действительности же в стихах, посвященных непосредственно стихам на первый план, выступает эпоха, в ее характернейших чертах, да и как могло быть иначе, если он говорит здесь о способах своего отношения к миру, а тем самым выставляет мир этот в определенном свете. Среди стихов Пушкина периода Южной Ссылки на одном из первых мест послания Чадаеву. Также 1821 года. Оно делится на две части. В первой автохарактеристика до ссылки, во второй каким он стал в ссылке. Я приведу их в обратном порядке с некоторыми сокращениями. В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим, с порядком дружен ум. Учу удерживать внимание долгих дум, ищу вознаградить в объятиях свободы мятежной молодостью утраченные годы и в просвещении стать свеком наравне. А теперь автохарактеристика Пушкина, каким он был прежде? Врагу стеснительных условий и оков Нетрудно было мне отвыкнуть от пиров, Где праздный ум блестит, Тогда как сердце дремлет И правду пылкую приличий хлад объемлет. Я бы назвал это стихотворение «Исповедью Пушкина». Нечего говорить, что в исповеди требуется проникновение исповедующегося в сокровенные тайны своей души. Пушкин так и поступает. В результате покаянность оборачивается обличением, поскольку исповедующийся рассказывает о том, какие соблазны пришлось преодолевать, чтобы удерживаться на высоте своего призвания. Вообще, в стихах этого периода Пушкин достигает как бы некоего предела во владении всеми возможными поэтическими средствами. Каждый раз он будто бы весь без остатка отдается данному состоянию своей души, что и влечет за собой подходящую только для этого случая форму. Во всяком стихотворении он как бы весь высказывается Всякое стихотворение как бы заключает в себе самую сокровенную тайну его души, и у нас создается впечатление, что им сказано о себе решающее и последнее слово. Разве иное какое-либо чувство испытываем мы, читая, например, стихотворение «Я пережил свои желания»? Между тем, кому не придет в голову мысль что человек, обладающий даром так выразить свое душевное состояние, когда каждый воспринимает его слова, будто они относятся именно к нему, способен подняться над любым своим состоянием, в том числе и самым тяжким. Суть дела здесь в том, что, отодвигая от себя нечто пережитое, ставшее тягостным для него, Пушкин одновременно скрыто, а то и открыто, любуется тем, от чего хочет освободиться. Ведь это он пережил. Так неужели в пережитом не было ничего такого, с чем бы жаль ему было расстаться? И вот он одно и то же свое состояние выражает в двух одновременно написанных, таких разных и таких схожих между собой и стихотворениях, как я. «Пережил свои желания, и мне вас не жаль года весны моей». Первое я приводил уже, приведу и второе. «Мне вас не жаль года весны моей, протекшие в мечтах любви напрасной. Мне вас не жаль, о таинство ночей, воспетые цевницей сладострастной». Мне вас не жаль, неверные друзья, Венки пиров и чаши круговые, Мне вас не жаль, изменницы молодые, Задумчивый, забавь чуждаюсь я. Но где же вы, минуты умиления, Молодых надежд, Сердечной тишины, Где прежний жар? И слезы вдохновения, придите вновь, года моей весны. Открещиваясь от своей ранней молодости, якобы беспечной, а ведь Пушкину в это время всего двадцать два года, Пушкин тут же молит судьбу, чтобы та вернула ему ее, его раннюю молодость. В результате, каждое творение Пушкина, как бы берущее всю его жизнь в целом, разумеется, в известном ракурсе, оказывается максимально взвешенным одновременно и как лично ему необходимое, и как общезначимое. А чтобы оно отвечало тому и другому требованию, поэту приходится задумываться не о смысле человеческой жизни вообще, что станет столь характерным для его крупнейших последователей, прежде всего в лице Гоголя, Достоевского и Толстого, но о том, оправдываешь ли ты сам свое личное существование, возложив на себя бремя, соответствующее твоему личному, совершенно особенному контакту с общим человеческим бытием. Отсюда... Сознание своей особой ответственности перед самим же собою, тем самым и перед всеми нами. Здесь же причина бесконечных заверений, с которыми Пушкин обращался к друзьям в неизменной пожизненной верности. Конечно, можно объяснить жажду дружбы у юного Пушкина суровостью детства его. Тем, что неуютно было ему в родном доме, горестными воспоминаниями и неласковостью к нему его родителей, лицей заменил ему родной дом. В этом есть своя правда. Но все же не в ней главное. Шли годы, а воспоминания о лицее не ослабевали у Пушкина, скорее возрастали. Чем дальше в прошлое отходил лицей, тем дороже становился он Пушкину не ослабевающий памятью о лицее, мерил он свою жизнь и поэзию. Жить значит не просто отбывать свой срок, но отдавать всего себя жизни значит и получать положенное тебе. Кто живет в полную меру, тому и воздается полной мерой. В таком случае и самый конец свой воспринимается им как вечное продолжение себя. Жалея того из лицеистов, кто последним из них останется на этой земле, Пушкин как бы и завидует ему, получившему счастье одному представлять собою всех уже отошедших. Несчастный друг, среди новых поколений докучный гость и лишний, и чужой, он вспомнит нас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 Вообще истинное счастье вкушает человек, лишь чувствуя, что он тем более сам по себе, чем явственнее чувствует свою общность с другими. Что касается других, они, хотя и спаяны общим чувством, в свою очередь распадаются на единственности, заключающие в себе общую значимость и каждый из них все-таки переживает общее счастье, как ему одному дано, в зависимости от того, каков он есть. Из этого ощущения самости возникает необходимость во внутренней свободе у каждого по отношению ко всем остальным, пускай слитым в единое целое с ним, но тем не менее представляющим собою совершенно отдельное существование. В свободе нуждается всякий, кто хочет быть самим собою. Таким образом, идея свободы рождается в пушкинской поэзии, так сказать, спонтанно, то есть из ее собственной природы, входя в эту природу неотъемлемым от нее элементом. Следовательно, к идее свободы Пушкин не приходит со стороны, как к чему-то добытому другими и пришедшемуся ему по нраву. она Эта идея внутри его дарования. Точно так же самозарождается в нем и идея патриотизма. Человек в соответствии с природой пушкинского поэтического дарования лишь тогда истина среди нас, когда он, будучи единственным как таковой, равен всем нам, составляющим определенную и неповторимую общность. В поэзии Пушкина слились человечность, свободолюбие и патриотизм. Все указанные три качества определенно заявили о себе уже в лицейской его лирике. Он вышел из лицея более чем только как надежда русской литературы. Главное, как человек, заключающий в себе возможность произвести коренной переворот в ней, да и во всей духовной жизни своего народа нечего говорить, что с самого начала он предчувствовал это свое высочайшее призвание и назначение. Но он скрывал эту мысль, не только от других, так же и от себя самого. Самонадеянность решительно чужда ему, как и всякому великому человеку, призванному обозначить собою некое новое начало. Тут как раз необходимо предельное самозабвение. И вместе с тем для такого человека особенно характерно чувство благодарности, кому он чем-либо был обязан. Вспоминая последний раз лицейскую жизнь, Пушкин вспоминает ее именно под этим углом зрения. «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались» завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Хотя рядом с Пушкиным в лицее было немало даровитых юношей, писавших стихи, но все же его поэтическая звезда вскоре затмила все другие. Недаром ведь никому-либо другому, а именно ему было предоставлено право читать свое стихотворение перед Державином, на переходном экзамене в начале января 1815 года, то есть за два с половиной года до окончания лицея. В лицей к нему приезжали Жуковский и Вяземский. Слава его росла подобно снежному кому. Он не упускал случая сближаться с людьми, общение с которыми так важно было ему для утверждения собственного дарования. Вообще потребность в новых и новых знакомствах Неотъемлемая черта его человеческой и поэтической природы. В последние годы пребывания в лицее заводит он знакомство с офицерами лейбгвардейского гусарского полка, разместившегося в царском селе после похода во Францию. Среди новых знакомых Пушкина такие яркие натуры, как Чадаев, впоследствии прославившийся своими философическими письмами, и Каверин до военной службы, учившейся в Германии в Геттингенском университете. Уже в лицейских стихах Пушкина дает о себе знать вселенский размах его поэтической гениальности. Она погружена в самые глубины бытия нашего и в равной мере настаивает как на непреложности и неотвратимости его законов, так и на праве человека распоряжаться своей судьбой. Все это гениально выражено в лицейском стихотворении 1816 года друзьям. Богами вам еще даны золотые дни, золотые ночи, и томных дев устремлены на вас внимательные очи. Играйте, пойте, о, друзья, утратьте вечер скоротечный, И вашей радости беспечной. Сквозь слезы улыбнулся я. Еще мальчик, он уже знает, что будет с ним самим, Как и с каждым из нас во все времена жизни нашей, Вплоть до момента обрыва ее. В приведенном юношеском стихотворении Содержится зерно и телеги жизни, И дорожных жалоб, И брожу ли я вдоль улиц шумных, И безумных лет угасшее веселье, и Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Отсюда всякий раз, на свой, разумеется, лад, стремление к полноте бытия и решительно наперекор всему. Потому и такая свобода, как в выборе тем, так и в освящении их, равно одинаковой. В смысле полного беспристрастия, в смысле непредвзятости ко всему на свете, где нет никакого места одинаковости, ибо все живое живет, как только ему положено, он оказывается максимально беспокойным, чего бы ни касался. У Пушкина человек — венец мира. Он в природе, но и над природой. Немыслимый без нее — однако сознающий полное равнодушие ее к нему. Пушкин и людей наделяет в достаточной степени равнодушием друг к другу, тем не менее при условии, что каждый из них возможен только рядом и в общении с другими. Пушкинский человек может до конца положиться лишь на одного себя. Неудивительно, что он столь же общителен, как и замкнут. А Евгении Онегине прямо сказано, что он не нелюдим. У Пушкина, можно сказать, отсутствуют общие мысли, то есть мысли сразу обо всех как таковых. Его интересуют все, поскольку он уподобляет себя всем, а всех себе. Все в этом мире в известном смысле замкнуто в себе, значит, и озабочено собою. Являясь венцом природы, человек осознает свое, в конечном счете, трагическое положение. Он уподобляет себя ей, обнаруживая себя перед нею. Природе нет ровно никакого дела до того, какова она. Так ее собственная красота ей совершенно безразлична, однако потому она и реализует себя во всей своей полноте. Совсем другое дело человек. Он осуществляет себя, наслаждаясь своим самоосуществлением, но одновременно и мучаясь, ибо нет конца трудностям его самоосуществления, а главное, над ним с момента его появления висит угроза неизбежного превращения в ничто. Страдания человека начинаются с осознания безразличия других к себе. И они тем острее и болезненнее, чем глубже и прочнее в нем ощущение своей нераздельности с другими.